«Скот, этот кот!» «Ой, какой кисик! Милый! Купи мне кисика!» Писк восторженной девицы заставил хозяйку кисика мрачно усмехнуться и сочувственно посмотреть на молодого мужчину. «Милый?» — с сомнением рассматривал котенка. «Нет, выглядел он, конечно, умилительно, кто же спорит. Комочек нежнейшего серебристо-серого пуха, с детской рожицей и мягонькими лапками, которые вполне умело потрошили игрушечную мышку. «Милый!» — Ляля прибавила в нежность голоска чуточку металла, и Матвей вдохнул. «Ляль, ну зачем тебе кошка?» «Это кот», — поправила его заводчица, старательно не глядя на потенциального покупателя. Ей всегда было неловко наблюдать, как из нормального мужчины делают нечто, которое можно назвать «мотя». А девица именно этим и занималась. Приникла к плечу спутника, захлопала крылоподобными ресницами, чуть не снося ему всякое разумение. Словно невзначай сморщила носик, в губы. «Мотя, я хочу котю!» Заводчица пожалела выпитом утром кофе. Сейчас тошнит Мотя Котя. Фу, главное, ему же самому тошно. Ну, да какое мне дело до него? Ээ... А сколько он стоит? Несчастный Мотя осознал, что обречен, сопротивление бесполезно, и хмуро полез за кошельком. Заводчица назвала самую бессовестную цену, от которой даже ее прическа, поникшая в полупроведение кошачьей выставки, Воспряла дыбом. «Ну, давай, давай, скажи, что это дорого, и свали». Мысленно подгоняла она покупателя. «А как его нести?» Вместо этого уточнил приунывший Мотя в руках. Деваха, осознав, что ее желание исполняется, захлопала в ладоши, блеснув нарощёнными коготками, и отправилась делать селфи на фоне кошек. Ведь всем известно, что ничего так не подчеркивает девичью красу, как фон из котиков. «Не советую», — сухо ответила заводчица. Сожрет? «Кто? Вот этот котеночек. хмыкнул Мотя и опрометчиво сунул палец к крошечной мордочке. Мордочка тут же раскрылась и смачно впилась в указательный палец наглеца. Содержательно сообщил Матвей заводчице, очень стараясь при ребенке, хоть и кошачьего рода племени, не выражаться. Ага, кивнула тетка, флегматично наблюдавшая за котенком. Так что, послушаете голос здравого смысла и брать не будете? у у, -у угукнул Матвей, с трудом сдерживаясь, чтобы не стряхнуть мехового поросенка в противоположную стену. которая располагалась в метрах в двадцати от него. «Убрать?» — догадалась тетка. «Скот, выплюнь дядю». Из маленькой пасти раздалось утробное урчание, которым крошечный котик британской породы явно показал, что не желает. «Чего это еще выплюнь? А да есть! Законная добыча!» Гудел он, как серебристый полосатый шмель. ох -хо, хо я же вам говорила, что сожрет. Заводчица ловко нажала пальцами на основание челюсти котика, и она разжалась. «Не сметь!» — скомандовала она, правильно расценив прищур котенка. «Я сама кому хочешь отомщу, так что со мной эти фокусы не пройдут». Котик вроде как опомнился и моментально снова превратился в милейшее, фотогеничнейшее создание, как назло, к приходу красавицы Ляли. «Мотя, а ты уже оплатил кисю?» «Нет, и не буду. Ляль, он того. Кусается». «Он с характером, и нечего было пальцы совать», — парировала заводчица. «Ты что, сунул палец в мосечку этого бубусечки? Мотя, ты что?» Котеночек заинтересованно воззрился на деваху, а она, вызвав панику на лице своего спутника, подхватила бубусечку, и прижала к груди. «Ой, Ляля!» -ля Матвей ринулся было мужественно спасать девушку и опешил. Вредное кошачье создание даже и не подумало ее кусать или царапать. Напротив, котик потерся о лялин подбородок и хитро покосился на заводчицу. «Вот видишь, вот видишь, что значит правильное обращение с бубусечками, мосюсечками. гордо произнесла Ляля, -ля, не замечая, что несколько человек обернулись на неё с слегка странными лицами, будто у них случился внезапный приступ тошноты. «Оплачивай, а я пошла с Масиком». «Не-не, не так быстро. Ещё договор подписать надо», — хмыкнула заводчица. «Кот элитный». «Да вы что? То есть супер-пупер?» — живо заинтересовалась Ляля. «Пуперея не бывает», — мрачно кивнула заводчица, подсовывая какие-то бумаги и ловко выхватывая из руки Матвея его паспорт. Паспортные данные она внесла стремительно, договор был подписан, деньги получены, и котик на бюсте Ляли отправился в новый дом. «Молодой человек!» — окликнула заводчица Матвея. «Мне вас жалко, поэтому добрый вам совет. Сохраните мой номер телефона. Если что, звоните». «А что, если что?» Осторожно уточнил Матвей, покосившийся на окровавленный палец. «Это еще было не все. «Ох, я так думаю, что вы просто понравились ему на вкус, и он решил не упускать добычу. Так что да, это не все, только начало». «Э, простите, а я кого это сейчас купил?» «Нет, Матвей поиронизировал бы», но внезапно до него дошло, что тетка говорит абсолютно серьезно: котеночка Британского. Реально, очень и очень породистого. Домашняя кличка — Скот этот кот. Можно сокращенно Скот. Он будет расти, немыслимо хорошеть, изводить вас как только сможет и использовать для этого всевозможные средства. Вот, например, вашу девушку. Он уже начал. Что? Матвей посмеялся бы, но увидел, что рядом стоящие заводчики сочувственно кивают, а один даже не поленился. Обошел столик с выставочной клеткой, в которой сидел одетый в пушистый свитерок лысый сфинкс, и сочувственно похлопал Матвея по плечу. Мужик, ты того, держись! Это такая зараза. Да ладно вам, это ж котенок, маленький. Я его воспитаю, отважно начал Матвей. и удивлённо услышал дружеский и снисходительный смех. «Скотика воспитать?» — это вы махнули. «Ну-ну, попробуйте. Может, продержитесь сколько-то?» — хмыкнула заводчица. зачем же вы их разводите, если они такие вредные?» — решил уточнить Матвей. «Они не вредные. Очень своевольные, очень свободолюбивые и эгоистичные. Потрясающе красивые». И исключительные манипуляторы. Ну, есть люди, которым именно так и нравится жить. Что ж тут поделать? «Какие еще такие люди? Мазохисты, что ли?» — фыркнул Матвей. «Ну, это уж вам виднее», — тактично ушла от ответа заводчица. «Меня Рита зовут. Маргарита Викторовна, в договоре есть мой телефон. Не теряйте, мало ли». Ля-ля потребовала заехать в зоомагазин. и при выходе из него Матвей, увешанный пакетами и огромным кошачьим комплексом для лазанья и точения, горячо пожалел о том, что вообще вышел сегодня из дома. «Ляль, теперь домой?» — измученным тоном уточнил он. «Конечно, домой. Масик устал и голоден. Да, Масечка мой!» — заворковала Ляля, лаская котеночка. Котеночек утробно урчал, и хитро косился на недоеденную дичь Матвея. Матвей взгляд оценил, пошевелил мозгами и рассудил, что это самое мелкое создание, если рассуждать здраво, никакой опасности для людей не представляет, поэтому пошутили и хватит. «Ну, малец того, добро пожаловать», — возвестил Матвей, пропуская Лялю с котенком в квартиру. Котенок. прищурился на безмятежного человека и тоже решил, что время шуток прошло. Через несколько минут после того, как его поставили на пол, Ляля -ля выполнила вокруг все положенные умиленные подпрыгивания и повизгивания, непрестанно фотографируя дитятка, и отвлеклась на рассылку фото знакомым и размещение их в социальных сетях. Котенок с блеском исполнил фокус Растворение кота любой комплекции в окружающем пространстве и куда-то сгинул. На кискис, -кис, «Где же мой малипусик? «Иди к мамочке, моя мамясечка-пусясечка» и прочие призывы такого же плана, дитя не отзывалось. «Это ты виноват!» — схлипывала Ляля через пару часов, обыскав всю квартиру. «Да я-то что!» — изумился Матвей. «Он тебя укусил и отравился!» выдала Ляля и нехорошо покосилась на Мотю. «Или обиделся на что-то? Признавайся! Ты обидел Масика?» «Ляль, ты это...» «Не дури!» Матвей и раньше часто подозревал, что Ляля как бы это помягче, ну, не очень-то умная. А тут его подозрения прямо-таки окрепли и забронзовели. Он просто перепугался от переезда. Проголодается, выйдет. «Как ты можешь? Бесчувственный ты человек! А если бы это был ребенок, Маленький ребёнок!» Ляля, -ля, может, никогда нобелевским лауреатом не станет, но девушка красивая бесспорно. Красивая настолько, что когда по улице идет, проходящие мимо мужчины шеи сворачивают. А тут, рассердившись да раскрасневшись, Стало хороша и вовсе немыслимо. Ты любишь детей? Удивился Матвей. Да, я очень люблю детей. Ляля прочно установила руки на талию. И если ты сейчас же не найдешь Масика, я от тебя уйду. Матвей послушался больше от удивления, рассудив, что не искали они только на шкафах, взял стул и, встав на него, пошарил рукой на ближайшем шкафчике. «Ой, ёшкин кот!» — прошипел Матвей, вытягивая руку с намертво прицепившимся к ней масиком. «Ляля, сними его, а то его сейчас под душ запихаю». «Маленький мой хороший, плюнь, плюнь этого вредного типа!» — заворковала Ляля, и кот послушно разжал челюсти и уставился на Матвея, кровожадно сверкая глазами и облизываясь на крупный... но недожёванный объект. Матвей только головой покрутил. «Да, купили на свою голову. Это что, он теперь меня все время грызть будет?» Матвей недооценивал котенка. Он умел грызть, больно царапаться, неожиданно шипеть в ухо, когда объект проходит по коридору мимо шкафа, где прячется котик. Также он отлично исчезал и появлялся в аккурат под ногою Матвея. Истошно и демонстративно вопил, словно его уже раздавили. А потом с наслаждением слушал, как Ляля сердито отчитывает Матвея. Кроме вышеперечисленных умений, продемонстрированных в первый же день пребывания котенка в квартире Матвея, он мог еще много чего. Важный вопрос с именем кота — Занимала Лялю ровно до того момента, пока они не выяснили, что котенок отзывается только на кличку Скот. Она так и сказала, припомнил Матвей. Заводчица, полное имя. Скот этот кот. Да, ну тебя! В его документах написано, что он Феликс фон Эдмундберг. Э, э, чё? Серьезно? Матвей покосился на презрительно сощурившегося котенка. Похоже, он так не думает. С Феликсом ничего не вышло. Никакие производные от имени котенку не нравились. Кроме того, ему не нравился и тот богатейший набор имен, который представлен в бесчисленных списках, размещенных в интернете. От Япчика до Центавра, от Амика до Викинга. Как только не старалась Ляля, котенок был намерен отзываться исключительно на скота. «Ладно, скот. Ну, сэр Вальтер Скотт был такой», — пробормотала Ляля. А поймав изумленный взгляд Матвея, тут же засюсюкала. «Мотичка, я точно помню, что был такой древний-передревний фильмец. Айванга вроде». «Айвенга, Ляля, -ля. Айвенга». «Да, точняк». Моя ты бубусечка! Она потормошила котенка и звонко чмокнула его в нос. Моя ты сладкая Мася! Будешь с котом в честь того Иванга. Котенок умело сделал вид что его сейчас вытошнит, а когда Ляля торопливо его отпустила, с громким топотом, неожиданным от такого крошечного пушистого существа, умчался по коридору. Ляля, довольно напевая, принялась накрывать на стол. А Матвей было облегченно вздохнул и тут же осознал, что был неправ. Какие уж тут вздохи, когда квартира содрогнулась от грохота. «Скотик!» — взвелась Ляля и кинулась спасать котенка. «Какое правильное имя! Скот! Он натуральный скот!» — взвыл Матвей, выяснив, что рухнула полка с его кубками — Победами в соревнованиях по стрельбе из лука он заслуженно гордился. Скот обнаружился часа через два на обеденном столе в блюде с курицей. Точнее, с ее обгрызенными останками. «Как в тебя столько влезло, чудовище!» — изумился Матвей. «А, ясно. Что не съем, то понадкусываю. Кошмар какой-то. Ляль, не мечись, не надо его в клинику!» Он кусал и выплевывал все, что в него уже не помещалось. «Весёлое времечко нам предстоит», — рассмеялся он, даже не представляя себе, насколько он прав. Веселье начиналось с рассветом и заканчивалось в предрассветный час. Когда скот отдыхал, Матвей даже не представлял. «Ляль, он опять жив», — уточнял Матвей, приходя домой. «Масик, конечно», — подозрительно бодро отвечала Ляля. «А что сегодня не живо?» — осторожно интересовался Матвей. «Ну...» Список рос и ширился. Начиная с пары убитых носков Матвея, от которых после скотика осталась горка ниток, интересы котика перебрались на стены, которые стали выглядеть так, словно их расписал рваными полосами Какой-то опасно чудаковатый художник из категории Я художник, я так вижу. Потом занавески, резко изменивший дизайн на узколенточный. Далее на ковровое покрытие, взрытое трудолюбивым котенком на манер только что вспаханного поля. В перерывах доставалось проводам, исключительно неподключенным в сеть. Всем мелочам, до которых скотик мог дотянуться, и унести с собой в загадочное кошачье измерение, а также не мелочам, типа свитера Матвея, который тоже исчез безвозвратно и нигде так и не проявился. Матвей научился филигранно отдергивать пальцы от милой скотской мордахи, потому что иначе котенок впивался в него и компостировал все до чего мог натянуться. Научился запирать шкафы так, что котик не мог их вскрыть. Научился помнить, куда кладет вещи, зная, что в противном случае, пока он будет их искать, пропадет все, что скотик сумеет уволочь. Обычно пропадало много. Матвей осознал несколько интересных вещей. Во-первых, он ни разу не мазохист, и ему это все не нравится. Во-вторых, скот нравится Ляле, так как... Ее вещи он не трогает, ничего из принадлежащего Ляле не портит и вообще ведет себя с ней почти нежно, даже временами мурлыкает при поглаживании. В-третьих, этот кошачий свинтус отлично умеет казаться нежным комком пуха, над которым тают все наивные простушки типа Ляли и его сестры Женьки. А в-четвертых, и это самое интересное, он как-то странно на Лялю действует. Нет, когда Ляля при Матвее разговаривает со скотом, то все эти бубусечки-масюсечки-кукусечки, от которых его выворачивает наизнанку, присутствуют в полной мере. Но когда Ляля думает, что он не слышит, вот тогда-то начинается самое интересное. Она как-то умнеет, что ли. «Ты мой хороший, мой умник, красавец! Кот просто на загляденье!» Матвей, когда услышал девичий голос, доносящийся из кухни рано-рано утром, даже не понял, кто это говорит. Её голос такой, спокойный, нежный, знакомый, ёлки-палки. Ты мне песню поешь, вот и хорошо. У меня такая радость, когда я пью кофе и песенку твою слушаю. Ты уж извини за... Тут под рукой Матвея, в поисках жизненной опоры, схватившегося за стенку, Зашуршали подранные скотом обои, и Ляля -ля тут же защебетала. «Мой сёсечко, мой бубуся! Сейчас встанет Мотя, и скоте будет ням-ням!» «Померещилась сосна», — решил Матвей, но счел возможным проверить через пару дней. И снова услышал, словно совершенно другого человека — Правда, теперь уже бдила кошачья скотинка, и при приближении Матвея он спрыгнул с колен Ляли, отправился в коридор и от души цапнул за лодыжку шпиона. «Тварь!» — прошипел Матвей. «Нечего подслушивать», По — кошачьи ответил ему скот. «Ты вообще живой, только потому что ты ей нравишься. Иначе сожрал бы я тебя. Хоть что тут может нравиться?» Скот демонстративно-презрительно фыркнул и убрался подальше от столь презренного существа. «Ничего я не понимаю», — думал Матвей, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться от приторно-мерзких присюсюкиваний Ляли, которые я переживала, пока он обрабатывал ранки от Скота. Я же только что слышал совсем-совсем другое. Через день ему пришла в голову мысль, Что вообще-то про Лялю он знает немного. Она настоящая красавица. Голова пустая абсолютно, готовить умеет, одеваться умеет, верная. Как его девушка полностью его устраивает, пока молчит. Стоит ей открыть рот, можно повеситься. К счастью, она не очень болтливая, иначе он бы не выдержал, даже несмотря на все ее выдающиеся достоинства и кулинарные достижения. Работает она менеджером в фирме, которая продает косметику. Родители живут в Подмосковье. Всё. Больше-то он про нее ничего и не знает. «Ляль, расскажи про себя. Ну, что-нибудь». Вдруг спросил Матвей через день после того, как он обнаружил свою камеру, хитро спрятанную им в кухонных полках, за унитазом, с проводом перекушенным в 18 местах. Очень уж задумчиво смотрит Ляля на окно, залитое дождем, и ни чуточки не интересуется туповатой американской комедией. На коленках возлежит мерзкое создание, которое выглядит, словно его подменили, и теперь он благородный серебристый тигр в миниатюре, а сама молчит и даже кажется умной. «Что хочет знать моему пупсику?» — захлопала глазищами девушка. «Ой, глянь, глянь, чего вытворяют! Вот уморы, правда, Мотечка?» Она уставилась в экран. Померещилась. Опять подумал Матвей. И тут увидел, как презрительно, даже еще более презрительно, чем обычно, на него смотрит эта скотина. «Ну ты и обалдуй!» Так и читалось во взгляде Скота. «Ладно же, я докопаюсь до сути». Очень нелогично пообещал себе Матвей, пока не представлявший, какую именно суть он хочет найти и что именно его не устраивает. Через день он понимал в происходящем даже меньше, чем раньше. Он случайно пришел с работы рано и услышал, как она говорит по телефону с какой-то знакомой. «Нет, не догадывается, хотя я пару раз чуть не попалась. Ну, понимаешь, мне с котика жалко, неловко перед ним такую дуру изображать, поэтому я с ним нормально разговариваю, когда Матвей спит». Матвей машинально подумал объект обсуждения: не мотя, не мотя котя, не бубусик. Когда признаюсь, понятия не имею. Ты же помнишь, как он ко мне относился? Ну да, дура, конечно, кто же спорит. В коридоре напротив окаменевшего от изумления Матвея сидел скот. И смотрел на него так, словно омерзительнее, ничего в жизни не видел. Тихо, тихо, не шуми! Прошипел Матвей, боясь пропустить хоть слово. мяу Мя! Истошно громко взвыла мелкая, вредная скотина. Ляля -ля выскочила из кухни и замерла, увидев Матвея. Я перезвоню, машинально сказала она, отключая смартфон. Тебе не кажется? что ты мне должна кое-что объяснить», — строго произнес Матвей, пытаясь отцепить от своего запястья скота, впившегося в его рукав и рычащего что-то очень невежливое, даже скорее ругательски непотребное. «Что именно, мотичка? Ляля привычно захлопала ресницами. «Только не надо вот этого, Мотечка!» Он злобно передразнил ее интонацию. «Я этого терпеть не могу, тошнит от этого». Ты же по-другому говоришь. Ты вообще другая. Совсем. Жаль, — грустно кивнула Ляля. -ля. Жалко, что и это ты терпеть не можешь. И от такой меня тебя тоже тошнит. Ну, ладно. Тогда мне пора. Она обошла стоящего в коридоре мужчину и направилась в комнату, непринужденно одним легким движением руки, сняв скота с рукава Матвея. «Не понял. Куда ты собралась? И вообще, что происходит?» «Кот, заткнись, я не у тебя спрашиваю!» «Ляля, заткни его!» Прикрикнул Матвей, пытаясь заглушить угрожающе вопящего скота. «Скотик, тише, мой хороший!» Ляля вытирала рукой глаза, ловко укладывая в чемодан свои вещи. «Я могу его взять? Ты же мне его купил?» Она кивнула на котенка, сидящего у нее под ногами. «Нет. Никто никого не берет и никуда не идёт, пока ты мне не объяснишь, что происходит. Кто ты вообще такая?» Ляля -ля рассмеялась уже совсем невесело, а потом включила свой смартфон, нашла какое-то фото и ткнула гаджет в сторону Матвея. «Кто это? Узнаешь? Матвей удивленно смотрел на фото. «А, ну это подружка моей сестры». Ботан и заучка. Он не добавил, что эта дурында была в старших классах, в него насмерть влюблена, но его никогда серые мыши и скучные синие чулки не интересовали. Вместо этого он перевел глаза на настоящую перед ним девушку, потряс головой, и, видимо, от этого несложного движения что-то у него там правильно переключилось. «Ленка!» И так можно, согласилась она. Ты что, это операцию сделала? Никак у него не получалось связать ту тощую, скучную, как урок алгебры в солнечный весенний день, вежливую до зубовной ломоты девчонку с его красавицей Лялей. Нет, конечно. Просто выросла и изменилась. Мы здорово меняемся и иногда кажемся не такими, какие есть. Лена грустно усмехнулась. «Ты мне однажды прямым текстом сказал, что я тебе никогда не стану интересна, как бы ни выглядела. И я решила попробовать так. Глупо, конечно». «Глупо», — машинально согласился Матвей. Скотт, в принципе, терпением не отличался. Людей недолюбливал. Этого конкретного сильно не доставал, только ради Ляли, а он... а он даже не ценит их с лялей стараний. Он уже почти решил пометить этому дурню обувь, украсть звенелку от его передвижной людской перевозки, которую этот Мотя звал «Моя тачка», распороть его лучшую шкурку смехом на воротнике, а потом уставился на Лялю, которую этот самый Мотя обнимал. А она, его собственная Ляля, плакала. Куда укусить? В холку, пока не прокушу. В загривок. Про загривок можно подумать. О, в ухо! Он прыгнул на плечо намеченной жертвы и тут увидел, что Ляля улыбается этому Моти. Скотик глупым котом не был, даром что малыш. Ладно, я и подождать могу. Мне-то что, дичь от меня не убежит. — решил он, уютно устраиваясь на широком мужском плече. — Вот глупый-то какой! Так и не понял, что мы, коты и женщины, запросто можем быть совсем не такими, как кажемся, — рассуждал он. — Прямо не знаю, не знаю. Мы сляли, могли бы и лучше найти, — соображал ночью кошачий подросток, критично осматривающий спящего Матвея. «Хотя плюсы есть, он приятный на вкус». «Почему? Ну почему я уже даже не удивляюсь?» простонал Матвей, пытаясь отцепить кота от большого пальца на ноге. Недарм мне все сочувствовали. Говорили, мол, держись, мужик. Скот, он и есть, скот. Плюнь, Феликс! Как там тебе дальше?» Плюнь, а то Маргарите верну. Ля-ля, сними его с меня.